Лошади и люди вязли в грязи, скользили и падали. Пластуны, шедшие с первой бригады, значительно отстали от своей колонны. Лишь к четырем часам дня авангард правой колонны, при которой следовали мы, наступая дорогой Петровское, озеро Маховое, Шишкино, обойдя фланг противника, спустился в долину реки Сухая Буйвола